Заново отстроенной португальской крепости, которой командовал Дуарти Пашеко Перейра, проявил большую смелость и находчивость. После пятимесячных боев Самарин вынужден был отказаться от дальнейшей осады Качины и отвести свои войска в Каликут.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 В это время в Португалии уже ощущался недостаток в опытных моряках. Чтобы укомплектовать экипаж, Алмейда вынужден был превратить в матросов молодых крестьян. На одной каравелле новоиспеченные моряки даже не в состоянии были отличить правого борта от левого. Рассказывают, что капитан каравеллы вышел из затруднительного положения довольно оригинальным способом.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 Пока Албукерке продолжал крейсировать в Аравийском море, Жуан Данова и стоявшие на его стороне капитаны присоединились у кочинок к эскадре Алмейды. Чтобы оправдать свою измену, они обвинили Албукерке в серьезных злоупотреблениях. Желая устранить соперника, властолюбивый Алмейда поручил своим приближенным заняться сбором улик против Албукерке.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 островам пряности. Ради этого была снаряжена экспедиция во главе с Диогу Лопешем де Сикейрой, вышедшая 5 апреля 1508 года с четырьмя кораблями из Лиссабона. Среди спутников Сикеры был молодой офицер Фернандо Магальянш, тот самый великий Магеллан, которому суждено было впоследствии совершить первое кругосветное плавание. Прибыв в августе,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 с притворным радушием и торжественно заключил с Сикерой торговый договор, дававший предпочтение португальским судам перед всеми другими. Через несколько дней, когда большая часть команды была на берегу, флотилии окружили маленькие джонки с купцами, предлагавшими свои товары. Палуба флагманского корабля скоро была переполнена малайцами. Гарсиа де Суса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 После взятия Малаки Албукерке приказал построить на берегу крепость. Чтобы показать, что хозяином этой страны теперь является португальский король, он изъял из обращения малайские деньги и велел начеканить новую монету с изображением Мануэла I. Не теряя времени, Албукерке завязал торговые отношения с Явой, Сиамом и Бирмой и отправил небольшую флотилию на поиски Малукских островов.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 Хуан де ла Коса, Америга Веспуччи, его подлинные и мнимые путешествия, происхождение слова Америка, Педро Алонсо Ниньо, Висенто Пинсон, Диего Лепе, Родриго де Бастидес, Хуан Диас де Солис, Диего де Алкампо, первые испанские поселения в Центральной Америке, Понсо де Леона и открытие Флориды,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 вырвать у клятвы преступника язык. Кроме Хуана де Ла Косе, к Охеде присоединились еще несколько моряков, вернувшихся вместе с ним из Испаньолы. Среди них был и второй лоцман Бартоломе Рольдан, участник плавания Колумба к заливу Пария. Что касается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 и продал в рабство захваченных индейцев. Спутник Охеде Веспуччи достиг Испании на своей каравеле четырьмя месяцами раньше, 18 октября 1499 года. О других путешествиях Веспучи сохранились неясные и противоречивые сведения.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 Гумбольд Александр 1769-1859 годы выдающийся немецкий естествоиспытатель и географ с 1799 по 1804 год вместе со своим другом Бонпланом он совершил путешествие по южной и центральной Америке результаты этой экспедиции были столь велики что Гумбольду стали приписывать честь вторичного открытия Южной Америки